Глава вторая. После тяжелого разговора с отцом на кольку будто навалилась безразмерная каменная глыба, от которой ныл затылок, тянула к земле плечи. Он понял по серьезному взгляду отцовских глаз, что тот рассказывает ему про плен как взрослому, без обиняков и утаек. Но какой же горькой оказалась эта взрослая правда, ставшая у подростка плотным комом в горле? За что с отцом случилось такое? Почему война закончилась, а жизнь Николая Пожарского не стала прежней? Голова у мальчишки кипела от вопросов. Из-за этого тумана он совершенно не понимал, куда несут ноги. Желтые квадраты окон в темноте улицы размылись, заострились лучами от накативших слез. Подросток сжал кулаки, тяжелым глотком прогнал судорогу в горле. Нет, плакать как девчонка он не будет. Разучился во время долгих тяжелых смен на заводе. сколько глубоко погрузился в размышления. Что же делать со школой? Терпеть каждый день косые взгляды, шепот за спиной и издевательство глупых одноклассников абсолютно невыносимо. И до этого он ежедневно усилием воли останавливал волну обиды при виде здания школы. На кого обижаться? Война, проклятые немцы виноваты в том, что ему пришлось бросить учебу и пойти на завод, Теперь же к пропасти между ним и бывшими однокашниками по учебе добавилась жуткая новость, которая перевернула весь мир. Одноклассники, бывшие и настоящие, соседи, случайные прохожие, школьные друзья, учителя. Для всех он стал изгоем, сыном предателя и труса. И виноват в этом его родной отец. Или нет в этом никакой его вины. Он же сделал все, что смог. Как же запуталась жизнь! Какой же невыносимо сложной она стала. Николай поднял глаза от резкого света. В вечернем полумраке сияли огни яркой вывески «Кинотеатр Родина». На пятачке возле большого здания, как всегда по вечерам, прогуливались парочки и компании в ожидании сеанса. Пальцы у мальчишки сжались в кулаки. Сейчас будет еще один важный разговор, который изменит его жизнь. Пускай дезертирство отца он исправить не может, Но вот удалить навсегда неприглядную часть своей жизни должен. Один разговор. Он не струсит. Он сможет твердо сказать свое решение. И если нужно, то кулаками отвоюет новую светлую жизнь. Без лжи и слабости не будет сдаваться, как отец. От резкого свиста из темноты из-под низкого козырька заколоченной витрины Колька вздрогнул и закрутил головой. Слезы моментально высохли, так и не успев пролиться». Из черного пятна разбитого магазинчика к нему скользнула чья-то тень. Добрый вечер, молодой человек. Куда так спешим? На свидание? Тень превратилась во фронтоватого мужчину в пиджаке и широком полосатом галстуке. В свете фонарей сверкнула металлическая фикса. Давилка преградил Кольке путь, но высокий мужчина с полуулыбкой полуаскалом не напугал Кольку. Они были знакомы уже несколько лет. Появился Давилка, вернее, как он представился, Механ, в жизни Кольки случайно в январе 42 второго. Мама в начале каждого месяца раскладывала на обшарпанном столике пасьянс из продуктовых карточек. И каждый раз ее лицо становилось все испуганнее и грустнее. Маленькая Наташка орала днем и ночью, требуя молока. Но даже после кормления продолжала хныкать и капризничать, так как, по выражению матери, пустым молоком не наедалась. За пару месяцев из квартиры исчезли мамино пальто и отцовская куртка на меху. Неделю они ели по утрам кашу, а на обед картошку. Когда продукты кончились, начались бессонные ночи с мамиными вздохами, Наташкиным нескончаемым плачем и сосущим ощущением голода. Тем утром Николай свернул после школы совсем в другую сторону. Бодро протопал пару километров и застыл в нерешительности перед металлическими прутьями ограды. Стянул галстук и сунул его в портфель, мысленно укорив себя, что надо было идти не в школьной форме. Но отступать было поздно. В желудке со вчерашнего дня ныло от голода. Сестренка два дня как заболела, утробно кашляла по ночам. Вчера утром мать куда-то потихоньку уходила, так что он сквозь сон расслышал только скрип двери. Проснулся от запаха горячего молока и масла, еще не стряхнул сон, а мозг уже верно определил аромат. Такой смесью поила его мать до войны, когда маленький Коля... Начинал кашлять или мучиться осипшим горлом. Сейчас такое лекарство она аккуратно по ложечке вливала радостно гукающей Наташке. От горячего у сестренки выступил румянец на щеках. Она жадно ловила губами каждую каплю смеси. Колька сглотнул кислую слюну и с головой накрылся колючим ворсистым одеялом. На завтрак перед школой мать с виноватым видом положила ему половинку хлебной корки с белесыми разводами молока и масла со стенок кружки. Он понял, что утром она обменяла свои продуктовые карточки, по которым им кормиться целый месяц на молоко и масло для больной Наташки, и теперь долгих 30 дней надо делить и без того скудные порции на двоих. Колька снова мучительно сглотнул, отодвинул тарелку, стараясь не вдыхать соблазнительный аромат, и пошел за ранцем в коридор, бросив сухо. «Ты сама ешь, я не голодный». В классе Колька чутко вслушивался в урчание живота заливаясь краской при каждом неуместном звуке. Ему казалось, что весь класс сейчас повернет головы в его сторону, а математик вскинет строгие лохматые брови и язвительно попросит не срывать урок. Вечером, когда мать укладывала хныкающую сестру, снова пахло теплым молоком, но на столе мальчика ждала бурая похлебка из картофельных очисток. Он взял ложку и решил есть медленно, чтобы хотя бы на несколько минут утолить нестерпимое ощущение голода. Удержаться не получилось. Он буквально втянул в себя сразу все варево, судорожно выпил последние капли с края тарелки. Усердно вытер рукой края посудины, обсасывая каждый палец. С жадностью облизал тарелку до скрипа и беззвучно расплакался от мучительного ощущения пустоты в животе. Ночью Колька поймал себя на том, что запихивает в рот полные слюны ворсистый уголок одеяла. Уже в утренней дремоте всплыл в голове рассказ приятеля о том, что на Краснопресненский механический завод берут школьников. Для производства снарядов нужны дополнительные руки. Там платят зарплату и кормят в столовой. От слова «столовая» снова заныло в брюхе. Колька окончательно проснулся и решил, что сегодня после школы он пойдет не прямиком домой, а в сторону черных заводских стен с закопченными окнами. Так пятиклассник оказался на проходной. Старик в толстенных очках прищурился, глядя на незнакомого мальчика. «Куда? Опоздал на смену, прогудело уже. Пропуск покаж. «Я на работу устраиваться», — Колька зачем-то старался говорить солидным басом. Вахтер всмотрелся в крепкую кряжестую фигурку и махнул сморщенной ладонью. «Налево иди во второй цех, токарный. Мастера ищи, Николая, сапёра без глаза». И добавил, глядя вслед, торопливо удаляющемуся Кольке. «Не балуй там! Второй цех!» Колька торопливо шел по территории и крутил головой, рассматривая огромные вытянутые цеха, за грязными окнами которых деловито сновали темные силуэты, мерно гудели станки. Он с трудом потянул на себя дверь с нарисованной двойкой, сделал несколько шагов в темное помещение с тусклым светом и застыл, оглушенный непривычным грохотом. Над духом раздался хриплый оклик, от которого Колька невольно дернулся, а обернувшись, замер в испуге. Сверху на мальчишку смотрела маска из сморщенных алых рубцов, с чёрной щелью вместо рта и пустой глазницей на месте правого глаза. Левый же сверкал злостью из-под натекшей опухлости века. «Ты кто такой?» – прокричал обожженный человек и для убедительности тряхнул застывшего с открытым ртом пацана рукой в бугристых ожогах. «Пожарский я! Работать!» – выдавил из себя Колька. Отвести взгляд от пустой глазницы он был не в силах. Мастер наклонился поближе и прокаркал в ухо. «Сколько лет!» «Дез... тринадцать!» — 13, выпалил мальчишка и расправил плечи. Мастер окинул его взглядом. «Врет. Больше десяти ему не дать. Тощий, но жилистый, широкий разворот плеч, а кисти с длинными пальцами уже наливаются юношеской силой. Можно попробовать мальчишку за станком, выбора все равно нет. Работников катастрофически не хватает. Красная армия страдает от дефицита деталей, патронов, обмундирования». И начальство звонит, требует, грозит всеми карами за невыполнение плана. За станками стоят старики, дети, женщины. «Родители где?» — Рявкнул мастер. Отец на фронте, мама с сестрой сидит, она маленькая. Крикнул Колька и с ужасом понял, что забыл про бас. «Раздевалка!» — изуродованный обрубок указал куда-то в темноту слева. «Портфель там свой оставь. Мешок, щетку и совок бери в углу. Сегодня на уборке». По полу стружку железную у станков скидывай в мешок. Завтра в восемь, чтобы здесь был. Метрику у матери возьми для бухгалтера. На фрезе буду учить. Так потекли рабочие будни. Подъем под Наташкино хныканье, ледяная вода из ведра на кухне, руки в рукава подранной отцовской телогрейке, а по дороге кусочки сухаря в рот и смачное ощущение на языке их пшеничного вкуса. Потом 10-14 часов изнурительной работы у станка с единственной радостью. Перерывом на обед. Основную часть зарплаты забирали на оплату питания в столовой, а остаток Колька отдавал матери. Наташка перестала кашлять, а у матери исчез взгляд побитой собаки. Закончилось сосущее чувство голода, зато теперь Николаю все время хотелось спать. От жужжания станка закрывались глаза, руки норовили схватиться за вращающиеся детали. Но тут над ухом раздавался окрик одноглазого мастера Тарасова. который, зная о вечной сонливости малолетних работников, то и дело устраивал им перекличку, чтобы не задремали и не свалились с ящиков прямо на станки. Бывший сапер выжил после взрыва вражеской мины, но получил ожоги и остался без нескольких пальцев. Через полгода мучительного лечения в госпитале в возвращении на фронт медицинская комиссия ему отказала. «Что там делать, калеки, который еле шевелит обрубками конечности и слеп на один глаз?» Пришлось идти работать на завод мастером, срочно изучать токарное дело. В подчинение Тарасову дали детский сад, как он про себя называл подростков 10-12 лет, своих главных работников. По военной привычке он организовал на работе железную дисциплину. На жалобы и слезы внимания не обращал, приучил ребят откликаться на переклички громким «здесь». Работали юные трудяги без учета времени до выполнения нормы, а на обед ходили строем. Токарный цех неизменно выполнял и перевыполнял план благодаря системе, налаженной мастером Тарасовым, которого за глаза весь завод называл сапером. На всю зарплату и пенсию он покупал на толкучке пряники или сухари и выдавал их в конце дня по одной штуке работникам с лучшими результатами. Несколько раз сапер оставлял шустрого пожарского в ночную смену, хотя это и запрещалось, но пока идет война, не доправил. а мальчишке лишняя копейка к зарплате подспорье. И самое важное, что после ночной смены выдавали дополнительный паёк, брикет горохового концентрата, кулек с крупой и огромную тарелку щей из жестких кочерыжек. Из-за усиленного пайка и произошло колено знакомство с давилкой. После суток у станка юный работник брел домой по предрассветной улице, прижимая к груди кулек с крупой и пачку концентрата в тонкой бумаге. Размышлял, что дополнительный паёк пришелся как раз к стати. У матери совсем развалились единственные ботинки, поэтому оставшиеся карточки пришлось обменять у торгашей на потертые сапоги. А до конца месяца целых пять дней. Один день сухари, один день гречку, потом еще гороховую кашу. По карманам бы распихать продукт, еду как дурак с рублем. Вяло подумал Колька, мысли в затуманенной голове шевелились медленно, словно в толще воды. Удара он не почувствовал, вернее, не понял. Спас плотный отцовский картуз на ботине. Просто потемнело в глазах, и земля резко прыгнула в лицо. Кто-то носком ботинка больно ударил по ребрам, так что стоящий на коленях колька скрючился от боли, раскрыв в беззвучном крике рот. Мелькнул серый бок брикета. Колька попытался ухватиться за свое богатство, но пальцы только зацепили угол кулька, гречка рассыпалась коричневыми камешками по грязному снегу. Кто-то хрипло выругался, сорвал с его головы картуз и ударил в ухо до звона и темных кругов перед глазами. Пока Колька скулил от боли, черные валенки поспешно удалились. Колька сел на землю, предметы вокруг постепенно принимали привычное очертание. Он ощупал себя огромная шишка и ухо, наливающееся болью. Но самое ужасное – пропажа пайка и картуза. От мысли, что мать с испуганным видом будет просить для него у соседей лекарства, а на улице вместо картуза придется кутаться в материну шаль, Колька закипел в отчаянии. Ему хотелось сокрушить весь мир вокруг, но сил не было, даже чтобы встать. Кто-то сильно поднял его с земли за воротник телогрейки. Перед глазами мелькнул серый прямоугольник. «Твоё, малец!» Высокий мужчина в строгом пальто и щегольских узких ботинках протянул мальчишке брикет концентрата. Колька в ответ закивал и вцепился в твердый кусок, потом бросился сгребать с грязного снега гречку. Его спаситель брезгливо поморщился, но сказал дружелюбно. «Пожалуйста, не стоит благодарности. Я издалека увидел, как этот дыл донесется со своей добычей. Подножку ему поставил, он и растерял хабар. Спасибо, чуть слышно прошептал Колька, и в задумчивости замер над кучей, которую сгреб. Что дальше? Как теперь донести домой эту смесь грязи с гречкой?» Затылок ломило от холода и пульсирующие шишки. Странный незнакомец и нападение шпаны его не волновали, в голове как за засидела сидела мысль, что сказать матери про поёк и картуз. Она ведь ждёт его после ночной с продуктами, небось, дала Наташке на завтрак только половинку сухаря. Давилка тем временем с интересом рассматривал замершевого цепенения кольку. Лет десять отощавший, но с длинными сильными пальцами и крепкими мышцами рук, торчащих из просторного ватника, серьезный и сосредоточенный. Он давно присматривал такого помощника, с пружинистым телом акробата, без детской суеты в движениях, а значит и в характере. И Давилка решился на проверку. Поправил полоску галстука в разрезе пальто, очень ему нравилось, как элегантно выглядывает узел между краями черного воротника. За слабость к костюмам и тугим галстукам подельники и прозвали его Давилкой. Был он профессиональным наводчиком и вором, вместе с бандой обносил богатые квартиры в мирное время и во время войны от привычного образа жизни не отказался. Даже стало легче работать. Количество милиционеров и сыскорей резко уменьшилось, те больше занимались подпольными спекулянтами и расплодившейся шпаной. Когда им расследовать кражи квартир? Тем более, что опытные воры не оставляли улик или свидетелей, тщательно планируя кражу. Давилка лично намечал нужные квартиры, долго узнавал о хозяевах, пользуясь своим обаянием и знанием человеческой природы. Вот и сейчас он утром почуял, что мальчишка от безнадежности согласится на преступление, лишь бы добыть заветную крупу. Михаил, можно просто механ! Он протянул теплую руку и крепко тряхнул грязную ладонь Кольки. Жалко продукт, знатная каша бы получилась. Несправедливо. Николай! Парнишка упрямо продолжал смотреть на грязную кучку. Но механа так просто не сбить. Он, медленно поглядывая на собеседника, принялся рассуждать. «Да уж, справедливость ведь такая штука двойная. Тебе вот гречки не досталось. А в соседнем дворе старуха живет, торгашка. Всю жизнь на продуктовой базе сторожила. Так она своих котов селедкой кормит». Давилка уловил вспышку интереса в Колькиных глазах. Но продолжил говорить с небрежной легкостью. У нее там головка сахара, макароны, звездочки, чай со слоном, конфеты прямо в вазочке лежат, крупы мешками вдоль стены, в шкафу полки, все в банках. А вы откуда знаете? Недоверчиво поинтересовался Колька. Слишком уж заманчиво звучало такое подробное описание запасов в старухе. Так она соседка моя попросила помочь шкаф передвинуть. Врете вы все. Колька отшатнулся назад, но продолжал смотреть в лицо Давилки, ожидая ответа. Вру! Дружелюбный взгляд наполнился искорками смеха. «Проверял тебя, не дурачок ли?» «Молодец, не схавал байку. Про соседку наврал. А вот про мешки с крупой и рыбу для котов, правда, наворовала старуха за 20 лет на продовольственной базе. Так что все продуктами заставлено. Можем зайти к ней, оцыплешь себе сколько надо, она даже не заметит. Зачем этого? От напряжения в колькином голосе давил заликовал. Сломался пацан, сдался, раздумает, а не сразу отказывается. «Теперь главное не спугнуть. Помочь тебе хочу!» Механ открыто взглянул в глаза Кольке. «Я за справедливость. Тебя вот сегодня ограбили, шапку увели, крупу, ухо расквасили. А кто-то котов селедкой кормит и мешки с едой гнает. Пускай поделится немного. Мы все-таки в советском государстве живем. Где все должны быть равны? Как мы к ней зайдем?» «Через окно». Там первый этаж. Ты зайдешь, а я по караулю у подъезда. Не давая Кольке подумать и отказаться, Давилка потянул его за рукав в сторону соседней улицы по дороге объясняя план. На плечи мне встанешь, подцепишь защёлку и через форточку попадешь в квартиру. Возьми сколько надо. Потом выходи через дверь, я на охране буду. Если свистну, ломись сразу через дверь. А про себя Давилка решил, что при малейшей же опасности сразу же уйдет дворами. Зачем рисковать из-за невезучего новичка? Но прокола быть не должно. Квартиру, которую он собирался подсунуть кольке в качестве проверки, Механ знал прекрасно и бывал там не раз. Там жила мать какой-то военной шишки из штаба, которая наладила обмен ворованных драгоценностей на дорогие продукты и одежду. Именно у нее он получил сегодняшний галстук за большой серебряный крест с черненными надписями. Квартира сейчас пустая. С самого утра старуха уехала на рынок в поисках новых клиентов. Расписание ее давилка выучил, пока следил за хозяйкой квартиры в надежде перехватить крупную партию продуктов. Но всю добычу она два раза в день увозила и отдавала сыну. И круже, масло копчение привозила заранее под каждый обмен, а в пропитанной кошачьими ароматами квартире держала только самое простое: крупы, муку, слипшиеся комком леденцы в вазочке на столе. Хотя до вилки было сейчас важно, чтобы мальчишка не струсил, а наоборот убедился, что проникать в чужие квартиры легко и безопасно. Первая кража посадит его на крючок, а страхом разоблачения его можно будет подхлестывать потом, если вдруг заортачится идти на новое дело. Колька не струсил, он как в тумане натянул протянутые до вилки перчатки, сжал в руке перочинный нож. Он легко взобрался на до на плечи в черном драпе, Мягким ударом оторвал оконную рейку и кончиком ножа скинул крючок с петли. Форточка распахнулась от порыва ветра. Колька торопливо подтянулся и нырнул в узкий проем, чтобы не попасть под любопытный взгляд из окон напротив. Давилка все рассчитал верно. В зимних сумерках тень от высокого тополя прикрыла возню под окном. Ему оставалось только обогнуть дом и замереть у соседнего подъезда в ожидании. Через десять минут дверь в подъезде гулко бухнула, Худенькая фигурка в просторном ватнике торопливо вылетела на улицу. Давилка догнал Кольку и размеренно зашагал рядом. «Никто тебя не видел?» Но тот не мог ответить. Огромный карамельный ком занимал сейчас весь Колькин рот. В душной комнате под кошек Колька насыпал в карманы из ближайшего мешка ровно столько крупы, сколько у него забрал грабитель. Больше года, не видавший конфет, он не удержался и запихнул в рот липкие пыльные карамельки из вазочки. От незнакомого азарта и пьянящего сладкого вкуса леденцов вялость как рукой сняла. В следующем дворе Давилка придержал его стремительный шаг, дернув за рукав. «Завтра вечером жду тебя у кинотеатра «Родина». Сделаешь то же самое в другой квартире. Возьми мешок, квартира богатая. Консервы, масло, колбасу заберешь себе». По дороге Колька решил, что ни к какому кинотеатру он не пойдет ни завтра, ни послезавтра. Осознание сделанного окатило, как ушат холодной воды. По спине побежал холодок от страха, что узнают, арестуют и отправят в колонию, а соседи будут перешептываться за спиной у матери. Дома он высыпал гречку в газетный кулек, сунул вместе с тушенкой матери и нырнул под одеяло, чтобы избежать расспросов, почему так поздно и где отцовский картуз. Мама аккуратно гремела посудой на кухне, шикала в полголоса на капризничающую Наташку. Он же мелко вздрагивал, то от накатывающей тошноты после избытка сладости, то от воспоминаний о кошачьем смраде в темной чужой комнатушке. Неожиданно позвонили в дверь. Колька сжался в комок под одеялом, застыл от жуткой уверенности, что это пришли за ним из милиции. Но в коридоре зазвенел пронзительный голос соседки, Анны Филипповны. «Тоня, дай взаймы до понедельника щепотку чая. Как карточки получу, отдам». «Тише, Коляша спит после смены. Сами сидим на пустом кипятке, нету». Ты представляешь, Светка ножом сломала буфет и съела остатки сухарей из пайка. Остались до понедельника без крошки. Уж я ее лупила-лупила, вот за что мне это. Мало что племяш на голову свалился, да еще девчонку чужую подобрал и ко мне в дом притащил объедать. Послал же бог наказание. Ну не говори так, это же дети, им тяжело голод переносить. У меня Наташа плачет каждый день, сухарик просит, сердце аж разрывается, робко возразила Антонина. «У тебя хоть родные детишки, а мне на хлебников приходится кормить, от себя отщипывать». «Повезло вам, что Колька работает, вон и гречку едите». Острый нос соседки учуял запах с кухни. Тон у матери стал виноватым, она засуетилась. «Сейчас давай я отсыплю тебе в газетку немного, сегодня Коля принес за ночную смену паёк». «Ох, Антонина, спасла! Золотое у тебя сердце!» – заворковала довольная соседка. Колька за дверью сначала облегченно выдохнул, что всё обошлось. но потом нахмурился, представив, как нещадно хлещет рослая Анна Филипповна чахлую Светку за сухари, как кричит и пытается ее остановить Санька Приходько, верный Колькин товарищ. Появился он в их дворе внезапно, в самом начале войны. Во время эвакуации его подъезд разбомбили немцы, мать Саньки погибла на глазах у мальчишки. Из-под завалов он вылез уже сиротой, подхватил на руки девчонку, которая упрямо пыталась вытащить из кучи обломков мертвую бабушку. С таким багажом он и объявился в Москве у тетки Анны. Спасенную девочку, Светку, в детский дом Санька отдавать отказался. Хоть и попрекала его этим довеском Анна Филипповна почти каждый день. Она побаивалась допекать парнишку своим ворчанием, потому что после трагедии Санька стал нервный, кидался на нее по любому поводу, по ночам вскакивал и орал дурниной, и ничего не помнил на утро. Но сдержаться у женщины не получалось. С каждым днем размер хлебного пайка становился все меньше, долгое стояние в очередях заканчивалось ссорами и пустой кошелкой, продуктов в городе остро не хватало. После криков в обозленной голодной очереди Анна от бессильного отчаяния срывалась на беззащитных сирот. Регулярно в их квартире звучали упреки и возмущенные вопли, от которых Светка с Санькой убегали на улицу. Пока еще с продуктами было терпимо, Мать из жалости разрешала Кольке приводить в гости и поить горемык горячим чаем. Сейчас же он работал целыми днями в цеху за станком и совсем забыл, что за стенкой мучаются от голода двое его друзей-приятелей. «Схожу еще один раз, наберу продуктов, половину отдам Санке со Светкой, половину матери, и все, баста!» Клятвенно пообещал себе Колька и сразу же после тяжелого решения уснул. Но после первого раза случился второй, потом третий, Колька Малыга, а именно так его прозвали в банде, каждый раз помогал домушникам проникать в квартиры. Ловкий и приземистый, он без усилий карабкался по водосточной трубе, прыгал с края крыши точно на балкон или проходил по тонкой кромке соседнего карниза на головокружительной высоте, чтобы ставшим уже привычным ударом ножа отколоть рейку, скользнуть в деревянный квадрат форточки и открыть дверь квартиры для остальных членов шайки. Давилки. извозчика, иждивенца, и Ваньки забодала. С завода Пожарский ушел. С двух-трех удачных дел в месяц хватало добычи, чтобы рассказывать матери об увеличенном пайке за ночные смены или премии за переработку. Та радовалась тому, как щедро снабжают рабочих на заводе. Масло, толстые банки тушенки и сгущенки, плоские рыбные консервы, мука в тугих кульках, пачки круп, сухари и даже довоенные карамельки. Еды было столько, что Санька, посвященный в тайну друга, тоже соврал тетке, что его тощего и хрупкого взяли на завод и регулярно приходил с карманами полными припасов. Чтобы хранить воровской улов и приносить его домой частями, приятели устроили тайник в доме, разрушенном бомбежкой. Тем более, что там же приходилось им проводить почти каждый день, ведь по легенде они в это время стояли у станка. И после победы распрощаться с двойной жизнью у Кольки никак не получалось. Завод заменила школа, куда он ходил с тяжелым сердцем. Из-за пропущенной учебы Пожарскому пришлось сидеть за зубрежкой, чтобы хотя бы перевели его после экзаменов в шестой, с чем он никак не мог смириться. Ведь его школьные друзья стали уже старшеклассниками. Многие готовились после восьмого уходить в вечерку и на работу. А он, рослый и возмужавший, сидел за одной партой с детьми. Мысли и поступки десятилеток одноклассников были для четырнадцатилетнего парня совсем чужими. Тягот войны в силу небольшого возраста они видели меньше, их разговоры на переменах казались скольки глупыми С бывшими однокашниками общение тоже сошло на нет, так как заискивать он не умел и не желал. Хорошо знакомые лица старшеклассников при встрече в коридоре каменели, оживленная болтовня затихала, а глаза наполнялись пустотой, словно не Николай Пожарский перед ними, а грязная тряпка для стирания с доски. Школьные будни превратились для кольки в ад. Учителя не придирались, одноклассники обходили его стороной, учеба шла легко. Но каждое утро при виде знакомого белого двухэтажного здания в груди острыми когтями скребла тоска. Часто он не выдерживал и сворачивал с тропинки, ведущей в школьный двор. Брел без цели по улицам, глазел на витрины магазинов, на прохожих, чтобы протянуть время до конца урока. Классная руководительница Эмма Александровна несколько раз спрашивала Кольку о причине пропусков. Выслушивала его скупое вранье о заболевшей сестренке или сломанном ключе, а потом и вовсе перестала задавать вопросы. Только в учительской вздыхала при виде новых отметок о пропуске в журнале напротив фамилии Пожарский, куталась в шаль и поджимала сухие узкие губы. В это время Николай Пожарский с верным дружком Санькой Приходько разводил костер в своем Версальском дворце, как они в шутку называли разрушенный остов дома. На огне они готовили похлебку из ворованных продуктов, придумывали новую легенду о найденной сумке или щедрости незнакомого старичка за помощь пионеров, чтобы принести домой очередную партию провианта. Война закончилась, но голод продолжался и даже стал сильнее – Страна, истощенная долгими годами сражений, лежала в разрухе. Дефицит рабочих рук, засуха и неурожай, разрушенные немцами деревни совсем уменьшили продуктовый паёк, зато те же овощи, крупа, масло, молоко на черном рынке подорожали в втридорога. Перед каждой встречей с Давилкой Колька давал себе клятву, что помогает шайке последний раз. Но скудного пайка по карточке не хватало до конца месяца, и парню снова приходилось идти к кинотеатру «Родина». Там у входа по вечерам прогуливался наводчик-давилка, вычисляя своих жертв по богатым шубкам, трофейным часам и лакированным сумочкам. После возвращения отца две недели Колька твердо решил завязать с двойной жизнью, две недели бормотал себе под нос целую речь, чтобы произнести ее перед механом. Пообещаю, что не сдам их никогда, буду молчать как рыба, но воровать больше не пойду. После тяжелого разговора с отцом многие сами привели мальчика знакомой дорогой к кинотеатру, прямо навстречу домушнику. При виде узкого лица с наглым выражением глубоко посаженных шныряющих глаз жулика у парнишки все внутри забурлило злостью. «Хватит трусить, он не дезертир, как отец, и сможет объяснить ушлому даилке, что малыга больше не будет помощником-бандитом». Колька сделал шаг навстречу и, уставившись в мерцание железной фиксы, выпалил. «Я все. Я не буду больше с вами воровать. Не могу я дальше». «Не сдам никого», остальные слова, приготовленные речи, испарились из вихрастой головы. Он замолчал, лишь краешком сознания улавливая, как мелкой дрожью трясутся колени. Механ кивнул, на лице застыла замороженная улыбка, хотя внутри ему так и хотелось выплюнуть в рожу наглому сопляку, что тот ему обязан. Всю войну Малыга лопал ворованные продукты, а после победы вдруг решил стать честным. Но вместо ругательств Давилка прошипел. «А ну давай к Черепу на разговор, там тебе покажут пионерию». Он обхватил плечи мальчика тяжелым полукольцом жилистой руки, так что сильные пальцы больно впились в ключицу под школьным костюмом. Колькино решение вывело его из себя. Без хорошего форточника отработанная схема ограбления богатых квартир развалится. Механ находит богатеев, Череп дает добро на очередного толстосума, танкист пасет, узнавая детали его жизни. Малыга залезает и по-тихому вскрывает хату. Остается только зайти, собрать улов и свалить с Фатеры втихую. Ломать двери и шуметь – это лишний риск, тем более сейчас, когда милиционеров с каждым днем все больше и вести воровскую жизнь все труднее. Поэтому и решил Михан отвезти малолетку к главарю, который давно и успешно руководил шайкой. Владимир Иванович Черепанов, или как они его называли между собой Череп, снискал у уголовников полный авторитет, так как наперед знал все входы и выходы из любой сложной ситуации. Черепа они нашли в его съемной квартире в Мариной роще. Дом Владимир Иванович целиком снимал у местной старушенцы как раз с тех пор, как организовал шайку домушников. Никто и заподозрить не мог, что за кривым забором в стареньком деревянном домишке притаились по-царски обставленные комнаты. Весь антиквариат, что доставался подельникам после очередного дела, оседал в неприметном жилище главаря. Черепанов Владимир Иванович, из бывших дворян, офицер царской армии, при советской власти свою любовь к роскоши прятал за наглухо закрытыми дверями трех комнат. Мягкие диваны, картины на стенах, трофейная немецкая мебель, граммофон, газовая колонка, огромный трильяж, фарфоровые сервизы, чего только там не было. Но подельники Владимира Ивановича в его жилье не допускались, за исключением давилки. Из осторожности все встречи Череп проводил в Кособоком сарае. где между сломанным верстаком и битыми горшками установил себе старое бархатное кресло. После условного стука в окно Давилка сильным тычком в спину отправил Кольку в черный проем сарая. Через пять минут спустился с крыльца и вошел в сарай статный, подтянутый Владимир Иванович. Был он по-домашнему в шелковом халате с восточными узорами, наброшенном прямо на голое тело. Окинул недовольно взглядом застывшего у входа Кольку, кивнул вопросительно Давилке. «Ну, Чего заявились? Вот, соскочить хочется, сунок. Пионерский галстук шею жмет. Черепанов перевел вопросительный взгляд на малыгу. У Кольки от страха обмякли ноги. Он набычился, с трудом скрывая дрожь в голосе, произнес. Воровать больше не буду. Обещаю, что в милицию не побегу. Владимир Иванович хмыкнул. Рано или поздно это должно было произойти. Парень из обычной семьи в школу ходит, галстук красный носит. «Жиган, стоящий из него, никогда не выйдет». Этот череп знал по себе. Хоть и руководит он бандой воришек и домушников, но ему самому, бывшему военному, притит воровской шалман с его звериными законами. Даже к своей правой руке, механу Давилке, он относится с презрением, скрывая свое омерзение от речи и внешности необразованного уркагана. Когда Давилка притащил в домушники Кольку, тот был совсем еще ребенком. Сколько ему тогда было? Девять? Десять? А сейчас уже четырнадцать. В голове шестеренки заработали. Страшно на дело ходить, понимать стал, что можно срок схлопотать. Тем более сейчас и малолеток в расход пускают, как и взрослых. Приказ Сталина. Привязать его надо к банде примотать такой связкой, что крепче железной цепи. Черепанов перебирал в раздумье кисти на поясе халата, проходился пальцами по их шелковым кончикам, кивнул согласно. «Отработай и уходи, держать не будем. Молчание гарантируешь?» Малыга тряхнул утвердительно головой, потом еще раз в глазах мелькнуло удивление. «Вот так вот просто? Ограбить последнюю квартиру и можно забыть о темной стороне своей жизни?» На такой исход он даже не рассчитывал, боялся, что завяжется ссора. Череп напоследок даже слегка улыбнулся его наивности, незаметно кивнул механу в сторону забора. «Выведи гостя подальше». Урка от такого неожиданного решения вскипел, на лице заходили желваки. Напружинился, пальцы в кармане сжали любимую заточку. Нельзя отпускать пионера живым. Сдаст он всю их воровскую малину ментам. И конец шикарной жизни. Полоснуть по детскому горлу и прикопать за сараем – самое верное решение. Никто и не догадается искать школьника так далеко от дома, в частном дворе в мариной роще. Решат, что сбежал на поиски приключений. Но строгий взгляд черепа буравил спину в пиджаке из английской шерсти. Давилки оставалось проводить кольку до ограды, напоследок хлопнуть по плечу. «Ну до встречи, пионер! С тебя проводины! Отметим твою свободную жизнь!»